Глава шестая В лучах, клонящегося к закату солнца, трава на поле отливала яркой зеленью, но тени становились все длиннее и длиннее. Красных туфелек нигде не было видно. Старушка в платке, единственный человек у колодца, набирала воду в ведерко. Они двинулись наискосок через поле в сторону стоящих в разброс деревенских домиков. Вымощенные булыжником проулки между домиками Были странно безлюдно. Окна домов закрыты ставнями. Они сразу отправились к мельнику спросить его о Милдред. Белый весь в муке мельник отозвался откуда-то сверху из-под мельничной крыши. Он сказал, что Милдред удалось застать маленького Ганса, когда тот собирался уезжать. Он уже набрал полно пассажиров, но для Милдред все же нашлось местечко. Я бы такому путешествию не позавидовал, сказал мельник, возвращаясь к своим жерновам. Уходя, он оглянулся и сказал, что у Милдред был вполне довольный вид. Джеймс поглядел на обрыв. Он оказался дальше от деревни, чем Джеймсу представилось поначалу, и обрыв был гораздо выше, чем думалось, такая огромная, устрашающая каменная глыба. Да, такое уж это место, заметил Джек бобовое зернышко. — Я бы хотел поглядеть поближе, — сказал Джеймс. — Чем ближе подойдешь, тем меньше увидишь, — отозвался Джек. Он сверху нависает, а там, наверху, тянется до самых гор. Этот обрыв такой, что целое королевство уместилось бы на нем. Старик молча достал из большого кармана кисет и трубку и с задумчивым видом стал набивать ее табаком. — Нас все это не касается, — проговорил он через минуту. А кто-нибудь на него залезал? На него? Да кому бы это могло прийти в голову? А Джеймс, как завороженный, все никак не мог отвести взгляда от ужасной каменной морды нависающей скалы. А что это за такое, как будто холм у подножия? Старик ответил, не отрывая взгляда от своей трубки. Просто всякая застарелая грязь. «Какая грязь!» «Просто грязь, и все отрезал Джек». Он неожиданно присел на край какой-то заброшенной поилки для лошадей. Джеймс сел возле него, все еще поглядывая на скалистый обрыв. А надо сказать, что Джеймс умел залезать на высокие скалы. Вот он и продолжал приставать к Джеку. «Надо запастись веревками и надеть ботинки с шипами», — старик резко повернулся к нему. «Ну-ка, послушай, у нас не принято говорить об этом, Абрея. Здесь о нем никто не говорит, понятно тебя?» «А почему не унимался Джеймс?» «И ни в коем случае не вздумай говорить при Джейке, ни под каким видом, если он будет рядом. Если заговоришь, ты его расстроишь. Расстроишь ужасно». Джеймс примолк. «Я бы хотел знать, почему?» — проговорил он озабоченно. Все знают почему. Я хочу сказать, все, кто живет здесь, в мочь Белунгун, под обрывом. И больше я ничего не скажу. На пути к дому они говорили о бобах, о бобовых стеблях и на всякие другие безопасные темы, про то, как обрабатывать землю и производить посадки в соответствии с фазами Луны, про заморозки и про засуху, про разные виды почвы. По дороге они встретили сына Мельника, высокого светловолосого юношу, тоже с ног до головы обсыпанного мукой. Он вел под устцы мула, нагруженного мешками с зерном. Джек поздоровался с ним, но тот не ответил на его приветствие. — Ни с кем не разговаривает, — сказал Джек. — Только с животными. Такой застенчивый. Но я все равно пробую каждый раз. К тому времени, когда они подошли к дому, Джеймс подумал, что он узнал массу полезных вещей, а у Джека улучшилось настроение. После ужина, щи и вкуснейшие пирожки с бараниной, разговор зашел о великанах. Для Джеймса тема была захватывающей, а Джек Бобовое зернышко, несколько раз громко зевнув, отправился спать. — Такой длинный-длинный день, — проговорил он, — как считаешь, не вскопать ли нам утром грядочку? — Вот только и думает про то, чтобы грядки копать, — проворчал Джек-победитель великанов. — Да еще про навоз. — Так вот, — продолжил он свой рассказ, — это был мой третий великан. А вот этот, — он подошел к стене и снял с панели четвертую прядь, — этот был такой особенной штучкой. И Джек-победитель великанов — Положил эту четвертую прядь рядом с первыми тремя. Джеймс слушал как зачарованный. Время от времени он задавал вопросы, и, в отличие от другого Джека, Джек-победитель великанов давал исчерпывающие ответы. Он помнил все в самых мельчайших подробностях, не забыл ни одного своего хитроумного трюка. Он выглядел таким счастливым, оживляя в памяти свое прошлое. После того, как Джек рассказал о двенадцатом побежденном великане, он встал с места и подошел к камину помешать догорающие угли. «А теперь пора спать», — сказал он. «Ой, пожалуйста, расскажите мне про последнего», — стал просить его Джеймс. «Нет, время уже за полночь», — возразил старик. Неожиданно он сделался каким-то слабым-слабым на вид. Лицо помрачнело, плечи опустились. Он почти с ненавистью поглядел на тринадцатую прядь. — Нет, — повторил он, отворачиваясь от стены и зажигая свечку, — пора спать. Джеймсу постелили постель на первом этаже в комнате, набитой яблоками. Яблоки лежали на подоконнике, на комоде, на открытых деревянных полках — С потолка свисали нанизанные на нитки сушеные яблоки и косички репчатого лука. Кровать напоминала обычную койку на колесиках, которые, как правило, стелют для слуг и Джеймс сел на край кровати, а потом быстро оказался на мягкой перине. Старый Джек, проходя мимо со свечой в руке, затворил решетчатое окно. — Не стоит, — сказал Джеймс, — я люблю спать с открытым. «Нет, нельзя, особенно ночью», — сказал Джек и опустил задвижку. «Из-за хоп-гоблинов», — добавил он. Подходя к кровати, он поместил свечу в воловянный подсвечник на табуретке у изголовья. Там он показал кивком головы, и Джеймс понял, что старик имеет в виду обрыв. «Там такая глубокая расщелина, и в ней их полным-полно». «И что они могут сделать?» — Джеймс это известие слегка испугало. «Да ничего особенного. Но кому они нужны тут в доме? А теперь спи и не забудь погасить свечку». А Джеймсу не спалось. Он опять сел на край кровати и, глубоко задумавшись, принялся грызть яблоко.